Глава четвертая. Не знаю, как Вадим умудрялся совмещать свой бешеный рабочий ритм с постоянными переписками со мной, но как-то у него все же получалось. Мы с ним обменивались сотни сообщений за день, болтая обо всем. На уроках звук на телефоне мне приходилось выключать, зато потом я отрывалась по полной. Иногда даже приходилось закрываться в туалете, чтобы спокойно посмеяться над очередным посланием без лишнего внимания со стороны. Несмотря на всю мою конспирацию, странное поведение вскоре заметили. Кались, прижала меня после работы коллега. С кем трещишь все время? О чем ты? Сделала честные, причестные глаза. Вика, ну хватит, притопнула Инесса учитель химии и единственная, более-менее сопоставимая со мной по возрасту коллега. Все прочие сильно старше, и общаться с ними получалось только по рабочим вопросам. Но это всегда так. Незамужние и бездетные никогда не поймут проблем тех, кто обсуждает школьную форму, подростковые истерики и репетиторов по английскому. «Не здесь», — приняла я решение, торопливо запихивая тетради в сумку. Посидим где-нибудь. Тут же нашла Синеса. Давай только переодеться бы. Давай тогда в шесть в Серебряном бару. Сориентировалась подруга. Дороговато там, может в кафешку. Да ладно тебе, Виктория Сергеевна. Вчера только зарплату получили, так что не жмочься. Говорила. До вечера тогда. Побегу, еще в магазин нужно заскочить, кофе закончился. «Кофе — это святое!» — уже уходя, заметила Энесса, и мы обе рассмеялись. Вадим ежедневно контролировал мой досуг. Ему явно нравилось, что вечера я провожу дома. Сегодня парень как раз возвращается из Оренбурга в Москву. самолет у него вечером, приземляются около семи, а вылетел он уже около часа назад, так что я могу со спокойной совестью идти с подругой в ресторан ввиду спонтанности этого решения. К слову, Вадим ежедневно обедает и ужинает в общественных местах, так что ничего страшного, если и я разок в ресторан схожу с подругой. У нас с парнем довольно странные отношения получились, даже не знаю, можно ли вообще называть это отношениями. Мы очень много общаемся по телефону, голосом или текстовыми. Так и представляю себе, как Вадим на переговорах с каким-нибудь партнером прячет руку с телефоном под столом, торопливо набирая мне очередное послание. Мне с ним интересно. Просто разговаривать ни о чем. Он много рассказывает мне о своей работе. Не делая из этого какой-то тайны, в чем то даже советуется. Я ему рассказываю о своей и вижу, что ему интересно. Действительно интересно то, что я говорю. Он не просто слушает, а слышит меня. Иногда возникает чувство, будто мы знакомы сто лет. Знаете, такое теплое чувство родства и близости. Он должен прилететь через пять дней. А мне немного страшно. Даже не знаю, чего я боюсь. Разочароваться? Разочаровать его? Стать капитанской женой, ну, той, что в каждом борту. А пока выбрала легкое платье с пышной юбкой-разлетайкой. Захватила маленькую сумочку под телефон, ключи и карточку. Больше просто ничего не поместится. И выпорхнула на улицу. До ресторана доехала на такси. Тут и пешком недалеко, но тогда я бы заставила Нессу ждать. А я этого не люблю. Подруга как раз подходила к ресторану, когда я вышла из такси. Так что внутрь мы пошли вместе. Выбрала столик у окна, благо посетителей пока было немного. Почти все места пустовали. Я заказала себе рыбу на гриле и салат. Инесса стейк и взяли на двоих бутылку вина. — Ну, рассказывай, — потребовала подруга, когда официант отошел передать заказ на кухню. — Когда успела-то? — Вроде не было никого, а теперь из телефона не вылазишь. Да и сейчас нет никого. Я задумалась, глядя в окно. Познакомилась с парнем в клубе. Ночь вместе провели. А на утро он улетел. «Улетел, но обещал вернуться!» — прыснула Энесса, разряжая обстановку. «Примерно так», — развеселилась я. «Вот, на следующей неделе должен еще раз посетить наш славный город». «Подожди, это вы после разового перепихона на связи уже две недели, так что ли?» «Ага. Зацепила ты его подруга?» — уважительно протянула Энесса. «А может, просто не хочет нового никого искать, когда в следующий раз прилетит?» «Но-но! Нечего себя обесценивать! А что, большая шишка?» «Он строительством занимается. Будут у нас киношку строить!» Прилетал местечко в ТЦ присмотреть. но сама знаешь, наши центры, ничего приличного. Решили на месте сгоревшей бабочки строить в центре. Бабочкой мы сгоревший ресторан называем. Так-то он иначе назывался. Просто вокруг всегда много жриц любви толклось. Вот и название прилипло. Что это? удивленно спросили в унисон у подошедшего официанта, поставившего перед нами по бокалу с маргаритой. — Вы ошиблись, наверное. Мы не заказывали коктейлей. Мы ждем белое сухое вино. — Это от молодых людей за барной стойкой, — подмигнул официант, указывая на двух парней, скалящихся в нашу сторону. — Ты их знаешь? — накручивая прядь на палец, И, улыбаясь неизвестным парням, поинтересовалась Инесса. Обернулась, присмотрелась. Этого мимолетного поощрения хватило, чтобы оба поднялись и двинулись в нашу сторону. Не знаю ни одного, ни другого, вынуждена была констатировать я. Похоже, сейчас познакомимся. Привет, девчонки, осклабился высокий, довольно симпатичный парень лет. «Тридцати». «Скучаете?» Он без спроса взял стул за соседним столиком и подсел за наш. «Давайте знакомиться», — предложил второй, проделывая аналогичные манипуляции. «Инесса», — томно протянула подруга. «Виктория, пришлось представиться мне». «Игорь», — кивнул сразу обеим первый. «Сергей, это уже второй». «Мы вам не помешали. Не стесняйтесь. Если важный разговор, мы поймем. «Да ладно тебе, Серега, хохотнул первый. «Таких красоток мигом уведут. Ты как знаешь, а я никуда не пойду». «Инесса, угощайтесь!» Он подвинул к ней коктейль, таким нехитрым образом обозначая свой интерес. «Виктория, а может, мы тогда потанцуем?» предложил Сергей, как раз заиграла медленная мелодия. Кинула быстрый взгляд на подругу. Инесса мне едва заметно подмигнула. Что ж, ладно, дам ей возможность пообщаться с Игорем. С удовольствием. Сергей подал руку, и мы двинулись к танцполу. Часто здесь бываете? Слегка приобнимая и склоняясь к уху, спросил Сергей. «Да нет» мотнула головы. «Недавно зарплата была, вот и выбрались немного развеяться. Мы с НС и коллеги работаем вместе». «И где же вы работаете?» «Мы училки», — притворно-хмуро сообщила я. Сама не выдержала и рассмеялась. «Хотел бы я, чтобы в моё время были такие привлекательные учительницы», — сделал комплимент Сергей. «Мы с Игорем тоже вместе работаем». «Слышали, может, в центре ресторан давно уже сгорел. Так вот, на его месте будет кинотеатр строиться. А мы, архитекторы, будем новое здание проектировать». «Здорово. Увлекательная должна быть профессия. Мне всегда казалось, что архитекторы немного... Нет, мира всего В хорошем смысле. Ну, знаете, как будто немного выше всех остальных». Серьезная точка зрения», — хмыкнул парень. «На самом деле ничего возвышенного в нашей профессии нет. А если бы у нас была возможность проектировать здание, как мы хотим, тогда другое дело. А так приходится подстраиваться под хотелки заказчика. В этот раз у нас заказчик из Москвы. халыщ какой-то». Музыка смолкла, и мы пошли обратно к столику. Инесса с Игорем вполне весело проводили время. Коктейль свой подруга приговорила уже, а мне что-то пить совсем расхотелось, так что и свой я предложила ей. Да и потом, когда вино принесли пить, не стало страшно пьянеть в незнакомой компании. Кто-то из нас двоих должен остаться в трезвом уме, чтобы принимать верные решения. Хотя, господи, о чем я думаю? Если в тот раз в клубе, будучи практически трезвой, решилась на такую авантюру с Вадимом, «Виктория!» — обратился ко мне Игорь. Ваш телефон не замолкал ни на минуту. В подтверждение его слов телефон снова разразился трелью звонка. «Вадим!» Сбросила и набрала быстренько сообщение. «Не могу говорить, пиши. Почему?» «Я не дома. А где?» «С подругой в ресторане решили выбраться, поболтать, отдохнуть после работы». Но сегодня среда. И что? По средам нельзя ходить в ресторан? Хорошего вечера. И тебе. Набрала? А у самой в душе все перевернулось. Нет. Ну на что он обиделся? Бред. Я не его собственность. Да я даже в полном смысле не его девушка. Настроение испортилось. Все в порядке? Тихо шепнула Несса. «В порядке», — соврала я. «Может, еще танец?» — предложил Сергей. «Да», — кивнула, не подумав. Пожалела тут же, но отказываться поздно. Мелодия на этот раз играла довольно ритмичная. Никаких прижиманий при такой музыке не предусмотрено. Но Сергей все равно попробовал меня приобнять, осторожно отстранилась, двигаясь машинально думая о Вадиме. Крепко он меня зацепил. Даже захотелось на зло случайному знакомому совершить какую-нибудь глупость. Одна песня закончилась и тут же полилась следующая, а потом еще одна. Двигалась и двигалась выплескивая накопившуюся энергию, отдавая танцу волнение и переживания. Мне нужно с кем-то поговорить, обсудить свое сумасшествие. С кем? Инесса ни вариант не поймет. Не заметила, как Сергей все же прижал меня к себе спиной, его губы скользнули мне на шею, висок, щеку, чуть повернулась и наши губы встретились. Никакого взрыва, никаких мурашек, никаких бабочек. Устала, резко отстранилась и, не дожидаясь Кавалера, пошла к столику. Инесса с Игорем тоже танцевали но я уже решила, что пора уходить. Сергей попробовал взять меня за руку, не позволила. Что-то не так, напрягся он. Извини, я не свободна. Прямо посмотрела ему в глаза. Да ладно. Минут пять назад я бы не сказал. Я уже извинилась. Это было неправильно с моей стороны, все сложно. Да уж, хмыкнул Сергей, отодвигаясь. Очевидно, что не просто. А вы чего кислые такие? Игорь с Инессой тоже решили передохнуть. Мне пора домой, сообщила. Инесса? Вопросительно глянула на подругу. Ты серьезно? Искренне удивилась она и посмотрела на Игоря. Я бы еще посидела. Скинешь мне счет? Переведу. Достала телефон. Открыла приложение для вызова такси. Внезапно на экран легла рука Сергея. Я на машине и не пил. Нет, я на такси. Вик, ты чего? Напрягла Синесса. Нормально же все было. Ладно, ребят, мы пошли. Сергей поднялся и подхватил меня под локоток, не слушая возражений. Игорь проводил нас заинтересованным взглядом. Инесса промолчала. «Мы с Сергеем вышли на улицу. Здесь оказалось непривычно тихо после грохочущей музыки ресторана. Еще не стемнело до конца. Так, сумерки только сгустились. Сергей, меня не нужно провожать». Предприняла очередную попытку освободиться. Но парень ничего не стал слушать, буквально таща меня за руку к машине. Открыл дверь, усадил и даже пристегнул. «Интересно, мне пора паниковать». «Не глупи», — заявил, занимая водительское кресло. «Я тебя просто отвезу и все. Могу даже за квартал высадить, если хочешь. Просто не хочу отпускать одну. Ты мне понравилась, не хотел бы, чтобы нарвалась на каких-нибудь идиотов». Ответа он не ждал. Молча завёл двигатель, И вырулил с парковки. Назвала адрес. И всю дорогу теребила телефон, который непривычно молчал. «Поругались?» «Что?» «С парнем поругались, говорю». «Вроде того». «Прости за испорченный вечер». «Шутишь?» «Я познакомился с чудесной девушкой. Потанцевал впервые за сто лет. Мой вечер вполне удался». До этого я все время смотрела в окно, а теперь повернулась к парню. Мы стояли на светофоре, и он безотрывно смотрел на меня. «Спасибо», — искренне улыбнулась я. «Не за что», — получила ответную улыбку. Еще пару минут, и мы приехали. Адрес я назвала свой. У нас перед подъездом всегда довольно людно, поэтому... Не опасалась ничего. Вышли из машины. Сергей облокотился о капот, сложил руки на груди. «Чего ты ждешь? «Посмотрю, какое окно загорится», — серьезно ответил он. «Зачем?» «Рад был познакомиться», — вместо ответа заявил он и слегка мазнул губами мне по щеке. «Пока». Зашла в квартиру. Чувство в полном раздрае. Долгое время у меня вовсе не было отношений. Теперь от парней отбоя нет. Причем Сергей мне тоже вполне понравился. Приятный, внимательный. Только вот звонка я жду от Вадима. В каком-то порыве подошла к окну и помахала так и ждущему парню. Он не отрывал взгляд от окон потому мое махание сразу заметил. Разулыбался, помахал в ответ. Потом послал воздушный поцелуй и, наконец, сел за руль. А я задернула штору и достала телефон. «Я дома. Позвонишь?» Написала сообщение тому, кто никак не выходил из головы. Ответа не последовало. «Не сейчас» не через час, когда я уже собралась спать. Погипнотизировала телефон какое-то время, но больше писать не стала. Ворочалась всю ночь, то и дело, посматривая на погасший экран. Нет, Вадим больше не писал.